«Сам факт, что его допустили в столь высокое общество, означал, что его действия одобрили, и всё-таки Конвей не мог побороть волнение». «Я решил использовать тесную физическую и эмоциональную связь, существующую между взрослым СРТТ и его младшим отпрыском», — продолжал Конвей. «Всё вышло, как мы и рассчитывали. Старший СРТТ не мог лежать спокойно, когда его дитя находилось в опасности». Родительская любовь и привязанность победили и вернули больного к реальности. «Вы проявили явные способности к дедукции, доктор», — сердечно сказал Омар. «Вы достойны...» — в этот момент загудел интерком. Мерчисон сообщала, что у всех трех ауглов проявились признаки окостенения и просила доктора Конвия немедленно прийти в палату. Конвей попросил выдать ему и приликли мнемограммы Ауглов и с сожалением подумал, что звонок Мерчисон испортил ему триумф. «Не расстраивайтесь, доктор», — весело проговорил Омара, словно прочитав его мысли. «Позвони она на пять минут позже, и ваша голова так распухла бы от похвал, что в ней не осталось бы места для мнемограммы». Два дня спустя Конвей в первый и последний раз поспорил с приликлой. Он утверждал, что только эмпатические способности ассистента и преданность сестры Мерчисон помогли вылечить трёх маленьких ауглов. Доктор Приликло возразил, что, хотя спорить с начальником не в его правилах, в данном случае доктор Конвей глубоко заблуждается. Мерчисон же ответила, что рада оказаться полезной. Конвей продолжил спор с Приликлой. Он был совершенно уверен, что без помощи маленького эмпата не смог бы спасти ауглов. Спор — Если так можно назвать дружескую перепалку, затянулся на несколько дней. И никто не подозревал, что тем временем к госпиталю приближается потерпевший крушение корабль, а в нём некое существо. Не знал конвей -то и того, что две недели спустя весь персонал госпиталя будет его презирать.